Мышцы Кайленга напряглись в заключительном рывке, и его подбородок в очередной раз поднялся над перекладиной. Он спрыгнул на пол и сделал последний на сегодня сет из 50 отжиманий. Закончив, он перекинул через плечо полотенце, подошел к пульту управления гравитацией спортзала и вернул ее с 200% на стандартный земной уровень. Он вытер пот со своей голой груди и забросил полотенце обратно на плечо. Он направился в сторону раздевалки, но в этот момент раздался вой сирены, и он тотчас же бросился обратно. Подбежав к консоли у стены, он быстро ввел свой код безопасности, чтобы просмотреть положение дел. Информацию на экране можно было заменить одной фразой «Весь этот ад сошел с ума». Три неопознанных корабля приближались к их орбитальной станции. Они были достаточно маленькими, чтобы пройти незаметно для дальних радаров. А это означало, что их огневой мощи недостаточно для преодоления кинетических барьеров и усиленного корпуса станции. А вместо этого они двигались с большой скоростью, надеясь успеть подойти вплотную и взять станцию на абордаж, до того, как ее бортовые защитные системы уничтожат апляционные покрытия их кораблей. Судя по базе данных, эти корабли соответствовали турианским легким фрегатам, каждый из которых мог иметь на борту около дюжины экипажа. На станции находилось примерно 40 человек, но большинство из них были обычными учеными и вспомогательным персоналом. Лишь несколько имели опыт ведения настоящих боевых действий. Исход битвы было легко предугадать. Турианцы победят в этом сражении. Кайленг бросился к своему шкафчику, но не за одеждой. Он схватил свой нож и пистолет. Особую модификацию рейзера – производство «Касса Фабрикейшнс». Сжимая рейзер в одной руке и 12 нож в другой, он пулей вылетел из спортзала. Станция накренилась, когда первый корабль ударился об нее, подойдя вплотную. И Кайленко едва не полетел на пол. Корпус содрогнулся еще дважды, когда остальные два фрегата пристыковались несколькими секундами позже. Нападающие, скорее всего, используют мощные лазеры, чтобы прорезать отверстие в корпусе. Затем с помощью направленного взрыва пробьют дыру, достаточную, чтобы попасть внутрь. Учитывая, что трианцы были известны своей оперативностью в таких вещах, он предположил, что у них есть примерно минута, прежде чем коридоры комплекса заполнят вражеские солдаты. В главном ангаре размещалось несколько шаттлов, но ангар был на дальней стороне станции, попытка добраться туда была заранее обречена на провал. Если турианцы умны, они нанесут первый удар именно там, чтобы отрезать главный путь к спасению. К счастью, по всему комплексу располагалось еще несколько более мелких спасательных капсул, хотя их хватило бы далеко не для всех сотрудников станции. В свое время Кайленг не поленился и запомнил наизусть расположение всех спасательных капсул. Ближайшая из них находилась всего в паре шагов. Но он пока еще не мог покинуть станцию. Нужно было сделать кое-что важное. Призрак спал в своей каюте, когда раздался вой сирены. Проснувшись от неожиданного звука, он пару секунд лежал, приходя в себя. Поняв, что происходит, он тут же включил личный терминал на столе. Он просмотрел информацию на экране, прикидывая их шансы на выживание. Увидев, что они подверглись нападению трех турианских фрегатов, он мгновенно понял, что они не могли надеяться выдержать нападение. Но при удаче и быстрых действиях, Времени хватит как раз для того, чтобы уничтожить Грейсона и добраться до одной из спасательных капсул. Прошло уже больше 30 лет с тех пор, как он лично участвовал в военном столкновении. Он понимал, что его навыки уже не те, что раньше. Главное, что от него сейчас требовалось, это избегать столкновения с врагом, но он вовсе не собирался идти неподготовленным. Стремительными движениями он вытащил из шкафчика боевой костюм «Освободитель» и натянул на себя. Из ящика прикроватного столика он достал пистолет «Гарпия» и только после этого отпер дверь и шагнул в коридор. На него тут же навалилась волна звука, визг сирен, крики страха и паники, топот обутых в тяжелые ботинки ног работников станции, бегущих по коридору. Мимо него пробежал ученый, крепко сжимая в руках штурмовую винтовку «Гаргона» – самое сильное ручное оружие на станции. То, что кто-то открыл арсенал, было хорошо. То, что не имеющий военной подготовки ученый взял себе один из самых мощных стволов, было плохо. Эта станция, прежде всего, выполняла функции исследовательской лаборатории. Здесь не было оружия или персонала, способного противостоять прямому нападению. Они находились на орбите богом забытой планеты, обращающейся вокруг никого не интересующего оранжевого карлика в граничных системах. Поэтому основной защитой им служила удаленность и скрытость их местоположения. Палуба содрогнулась под ногами, когда раздалось тихое эхо далекого взрыва. И он понял, что турианцы пробили корпус. Через пару секунд он оказался у Т-образного разветвления коридора. Слева доносились крики и звуки стрельбы. Он повернул в противоположном направлении, поняв, что ему придется идти более длинным маршрутом, если он хочет добраться до камеры Грейсона, Не столкнувшись с турианцами. Пока он бежал по коридору, он усиленно пытался понять, что же пошло не так. Ему нравилось распространять мнение, будто цербер обо всем знает и все может, но на самом деле все было немного не так. По галактическим меркам они были маленькой организацией, располагающей ограниченным числом людей и ресурсов. Хотя призрак и был мастером в использовании доступных ресурсов максимально выгодным образом и мог предугадывать действия друзей и союзников, в его организации все равно оставались дыры, делавшие ее уязвимой. Каким-то образом турианцам удалось отыскать такую дыру. Ни один из агентов на цитадели не предупредил его о возможном нападении. А значит, турианцы действовали самостоятельно. Но откуда им стало известно местоположение этой базы? Он увидел доктора Нури, двигающуюся в его сторону в компании двух вооруженных горгонами охранников в тяжелой броне. Идемте со мной, приказал он, в лабораторию. Нури отрицательно покачала головой. Нам туда не добраться. Турианцы захватили все крыло. Нам нужно пробиваться к спасательным капсулам. Отправляйтесь к спасательным капсулам, велел он ей. Ждите нас там. Охранникам он приказал: Вы двое, идите за мной. Ведя впереди свой маленький отряд, призрак продолжал попытки понять, как турианцы нашли его. Он знал, что у Грейсона была информация о Цербере. Призрак предполагал, что Грейсон не знает об этой базе. В любом случае, даже если Грейсон и был источником информации, оставался вопрос, как эта информация оказалась в руках у турианцев. Его размышления были прерваны, когда они завернули за угол и оказались лицом к лицу с шестеркой турианцев, стоящих менее чем в пяти метрах от них. Обе стороны, не задумываясь, открыли огонь. Турианцы упали на корточки, чтобы не быть столь легкими мишенями, а призрак и его охранники отступили обратно за угол. Первый быстрый обмен выстрелами оказался слишком коротким, чтобы оружие смогло пробить чьи-то кинетические барьеры. Но турианцы были лучше вооружены и подготовлены, и их было в два раза больше. Продолжение боя было равносильно самоубийству, «Отступаем!» – выкрикнул призрак. Держа оружие направленным на угол коридора, на случай, если появятся турианцы, охранники, пятясь, стали отступать назад. Они прошли примерно десяток метров, когда два турианца высунули головы из-за угла и сделали несколько выстрелов наугад. Призрак прижался к ближайшей стене, укрывшись за одним из выступающих стальных ребер, которые проходили по всей длине стены от пола до потолка через каждые пять метров для усиления прочности обшивки станции. На противоположной стороне коридора охранники укрылись за другой такой же выступающей перегородкой. Двое турианцев продолжали вести огонь, не давая людям высунуться из укрытий и выстрелить в ответ. В то же время остальная четверка обогнула угол и спряталась за переборками так же, как и их противники. Призрак чуть-чуть отступил от стены и произвел несколько быстрых выстрелов из пистолета, но шквал ответного огня заставил его снова прильнуть к перегородке. Охранникам, вынужденным вдвоем ютиться за одной переборкой, пришла в голову та же мысль, к тому же они были лучше вооружены. Действуя сообща, они высунулись наружу, один стоя в полный рост, другой пригнувшись, и выпустили поток пуль. Один из турианцев не сумел плотно прижаться к стене, Его левое плечо частично торчало на виду. Оба охранника намеренно выбрали его своей целью. И их сосредоточенный огонь пробил генетические барьеры и в клочья разорвал боевую броню меньше, чем за секунду. Турианец закричал от боли, когда пули пробили его руку и плечо, едва не оторвав конечность. Он свалился на пол, заливая его кровью из множества ран, а его друзья тут же открыли ответный огонь. Охранники Цербера прижались к стене в тот момент, когда мимо них пронесся рой пуль. А выступающая вертикальная балка укрыла их от выстрелов противника. Как только турианцы сосредоточили весь огонь на охранниках, призрак смог высунуться и разрядить свой пистолет, целясь в раненого турианца на полу, до того, как его кинетические щиты успели бы восстановиться. Турианец подпрыгнул и забился в конвульсиях, когда полдюжины патронов гарпии пробили его беззащитную грудь и затих. Прежде чем турианцы успели ответить, призрак нырнул обратно в укрытие. Уголком глаза он заметил нечто летящее в его сторону. Ухватившись взглядом за это движение, он повернул голову и увидел маленький черный диск размером с кулак, прилепившийся к стене рядом с охранниками Цербера. Призрак упал на пол, свернувшись в клубок и прикрывая голову руками, как раз в тот момент, когда граната взорвалась. Взрыв подбросил охранников, словно тряпичных кукол, ударив их о стену и отшвырнув в центр коридора. Если у них и были какие-то шансы на спасение, то турианцы мгновенно уничтожили их, изрешетив переломанные тела пулями. Призрак понимал, что со своим пистолетом ему не удастся сдержать турианцев. Но будь он проклят, если позволит им взять его живым. Выкатившись из-за его балки, Он схватил ближайшую к нему штурмовую винтовку. Едва сомкнув пальцы на рукоятке оружия, он почувствовал, как вражеские пули продавливают его кинетические щиты. Он встал на одно колено и поднял оружие, но так и не выстрелил. Сцена, представшая перед ним, была шедевром кровавого хаоса. К застреленному охраннику Турианцу уже присоединились двое его сородичей. Горло одного из них было перерезано ударом сзади. Так глубоко, что голова оказалась почти отделена от тела. Затылок другого превратился в дыру, выстрел был произведен в упор, так, чтобы кинетические щиты не смогли защитить его голову. Оставшиеся трое сражались в рукопашную с Кайленгом. Несмотря на отсутствие боевой брони, на нем не было даже рубашки. Лучший убийца Цербера быстро разобрался с тяжелобронированными турианцами. На короткой дистанции их тяжелые штурмовые винтовки оказались только помехой. Они были слишком тяжелыми и громоздкими, чтобы взять на прицел гибкого и подвижного человека, атакующего их. Оружие Кайленга не доставляло ему подобных проблем. Он всадил нож в голову ближайшего противника ударом снизу. Острый угол позволил ему обойти защитный шлем турианца, вонзив лезвие ему под подбородок на всю длину, мгновенно убив его. Нож прочно застрял в черепе жертвы, но Кайленг уже выпустил рукоятку оружия. Один из турианцев бросил своё потерявшее эффективность оружие и обеими руками схватил запястье Кайленга, намереваясь сломать ему руку или хотя бы выбить пистолет из его ладони. Но боевая броня сделала это движение неуклюжим и медленным, а толстые перчатки не позволили как следует захватить руку противника. Кайленг вывернулся из захвата и резко упал вниз – ударом ноги сбивает турианца на пол в тот момент, когда его приятель выстрелил из своей штурмовой винтовки в то место, где только что находился человек. Распластавшись на полу, Кайленг приставил дуло пистолета к ноге все еще стоявшего турианца сзади колена. На суставах боевая броня была слабее, чтобы обеспечить подвижность. Тонкий материал не смог защитить от выстрела, когда он нажал на курок. Турианец с воплем свалился на пол, выпустив из рук штурмовую винтовку. Все это заняло меньше секунды. К тому времени, как призрак понял, что происходит, и бросил Горгону, снова вытаскивая пистолет. Кай Ленг схватился за шлем раненого турианца. Одну руку он положил на его подбородок, а другую – на макушку. Жгуты мускулов на покрытом татуировками теле человека напряглись, и, крякнув, он резко повернул голову турианца под немыслимым углом, ломая ему шею. Последний Турианец попытался подняться на ноги, но призрак выстрелил ему в спину. Первые пять выстрелов из автоматической гарпии успешно отразили кинетические барьеры. Следующие пять поглотили тяжелые защитные пластины боевого скафандра. Последние пять пробили плоть, повредив жизненно важные органы. Турианец упал на колени, затем свалился вперед лицом вниз. Кайленк на всякий случай еще раз выстрелил ему в упор в затылок, прежде чем подняться на ноги. «В той стороне чисто?» – спросил призрак, также поднимаясь на ноги. Кайленг покачал головой. «Наша единственная надежда – добраться до спасательной капсулы в третьем секторе». Призрак кивнул. «Доктор Нури уже там». Они вдвоем бросились бежать по коридорам обреченной станции, понимая, что за каждым углом могут столкнуться с еще одним патрулем турианцев. В предыдущей стычке они выжили только лишь потому, что Кайленгу удалось подобраться сзади к противникам, сосредоточенным на призраке и охранниках. И если они наткнутся на другой патруль, то исход этой встречи будет совсем иным. Им повезло, и они не встретили врагов, хотя менее чем за 50 метров до спасательной капсулы они увидели жуткое свидетельство того, что турианцы побывали здесь до них. Тело доктора Нурия распласталось на полу, ее невидящие глаза были устремлены в потолок, а в груди зияла рана от выстрела из дробовика. Ни один из них не сказал ни слова, когда они на мгновение остановились над телом и продолжили свой путь. Через несколько секунд они были в спасательной капсуле. Маленький корабль мог вместить до четырех пассажиров, но они не собирались сидеть и ждать кого-то еще. Кайленг закрыл дверь. В тот момент, как он закончил с герметизацией, призрак ударил кулаком по кнопке, выбросивший их в безопасность. Как только они отделились от станции, он повалился на сиденье, тяжело хватая ртом воздух в попытке восстановить дыхание. Уж очень давно он не участвовал в схватках. Его тело отвыкло от физического напряжения боя. Пытаясь прийти в себя, он обратил внимание, что Кайленг даже не запыхался. Через несколько минут он достаточно оправился, чтобы заговорить. «Ты уничтожил Грейсона, как я понимаю», – сказал он. Кайленг покачал головой. «На это не было времени. Либо убивать его, либо спасать вас. Я выбрал вас». Призрак едва не ответил. «Ты сделал неправильный выбор». Вместо этого он прикусил язык, потому что понял, что легко мог задать Кайленгу этот вопрос – пока они были еще на станции и могли что-то изменить. Перестрелка с турянцами выбила его из колеи. Он подумал, что умрет там, столкнувшись со сознанием своей собственной смертности, он решил не спрашивать Кайленга о Грейсоне, потому что не хотел знать ответа. Не в тот момент, когда это могло стоить ему жизни. Он был патриотом, но глубоко в душе он не готов был стать мучеником. Он также должен был признать, что все это стало его собственной виной. Ему вовсе не обязательно было пролетать на эту базу и лично следить за экспериментом. Он мог бы оставаться на своей охраняемой станции и получать регулярные отчеты. Но он хотел видеть, как страдает Грейсон. Он позволил своей жажде мести взять верх над здравым смыслом, и это едва не стоило ему жизни. Истина была неутешительна, Но призрак сделал своей работы и встречи лицом к лицу с неутешительными истинами. Больше он не повторит такой ошибки. И он не собирался наказывать одного из своих лучших агентов за то, на что сам он дал свое молчаливое одобрение. «Эта операция слишком хорошо спланирована, чтобы быть единственной миссией», сказал он Кайленгу. «Выйди на секретный канал, выясни, кто еще подвергся нападению». Первой его задачей было убедиться, что его организация остается на плаву. Нужно оценить ситуацию, просмотреть доступные ресурсы. После этого можно будет снова заняться Грейсоном. Ему нельзя позволять жить, вопрос заключался уже не вместе. Они превратили его в монстра, в отвратительное нечто. Грейсон стал воплощением жнецов и сейчас оказался на свободе. Отыскать и уничтожить его? Вот единственный способ защитить человечество.